Глава 4. Ближе к вечеру на горизонте показались могучие стены Новгорода. Древняя крепость стояла неприступным оплотом, защищенная с одной стороны широкой рекой, которая сейчас скрылась подо льдом. Я крепче вцепилась в поводье думая о встрече с родственниками. Воспоминания Еромилы восстанавливались или интегрировались в мое сознание какими-то кусками, и как ускорить этот процесс, я не представляла. Легко выдать себя среди людей, кто здесь сознает знает княжну — Буду изображать пришибленную горем. Это поможет мне выиграть время и адаптироваться к новым условиям. Еще это магия. Понятно, на данный момент только одно — она есть. А что дальше? Книжну с учили с сволжбой управляться. Мне же пока ничего недоступно. доступно. Я не понимаю ни как призвать свои силы, ни как совладать с ними. Учителя подыскать? Это вообще не представлялось мне возможным». Разве что аккуратно пораспрашивать Ратмира или кого-то из сестер дочерей Евсея. И к Александру как-то попасть надо. Голова шла кругом от многочисленных надо, а Новгород, как неизбежность, становился все ближе. Мы ехали через небольшие деревеньки, окружавшие великий Новгород. Народ почти не обращал на нас внимания, кому интересны два путника? Здесь таких много. Тракт стал оживленным: мимо нас по дороге тянулись обозы, ехали всадники. Шли пешие. Все стремились в Новгород. Я разглядывала прохожих, особенно девушек. Подмечала детали одежды, слушала речь, которая казалась родной, но была самобытной. Немного непонятной, хотя в голове точно звучала расшифровка. Лошади, чувствуя конец пути, пошли быстрее, похрапывая от нетерпения. Народу прибавилось, мы подъехали городским воротам. В толстенных стенах виднелся сквозной арочный проем невысокий. Но места достаточно, чтобы проехать и всадником, и груженным телегом. Бравые воины следили, чтобы в проходе не создавалось тельчии. Чувство благоговения охватило меня. Это же надо, Новгород XIII века. Склоны арок были расписаны зателевыми узорами. До зуда в кончиках пальцев хотелось прикоснуться к такой древности, почувствовать дыхание эпох. Но меня окружающие не поймут. Для них это просто ворота». За ними, вплотную к стене, была пристройка для охраны. Я ожидала от средневекового города вони и грязи, однако Новгород поразил меня чистотой. Мощёные деревянными бревнами улицы — хорошая система дренажа. Нигде не видно луж, не валяется мусор, никто не выплескивает нечистоты под ноги горожанам. Снег собран в кучу стен домов, дороги расчищены. Ратмир вел своего коня чуть впереди моей зорки, прокладывая мне путь». Мы ехали мимо деревянных домов, которые виднелись из-за чистоколов. «Погоди, еще немного, княжна!» — крикнул юноша, стараясь говорить громче, шумящей вокруг толпы. «Скоро уже дома будем». Я вертела головой по сторонам. Сидя на лошади, я могла рассмотреть устройство дворов получше. В городе было тесновато, по дворе стояли близко друг к другу, часто дома выходили одной стеной на улицу. На трущобы этот район походил мало» но все избы были небольшими, однотипными, с невысокими деревянными заборами. Во дворах виднелись маленькие сарайчики для скота или птицы, другие хозяйственные постройки. По мере нашего продвижения вперед менялись и жилища, избы становились богаче, а дворы больше. Ратмир уверенно направил коня к внушительным деревянным воротам в полтора человеческих роста, за которыми виднелся высокий терем. Ого, а дядюшка-то мой, судя по всему, богат. Хотя что меня удивляет? «Какая еще может быть родня у князя?» На стук распахнулась узкая калитка, из которой высунулся длинноносый плюгавенький старичок, с подозрением глядевший на Ратмира. «Ты кто таков будешь?» проскрипел он натреснутым голосом. «А ну, поворачивай отсель, собак сейчас пущу. Как ты княжну славянскую встречаешь, пень старый?» Не остался в долгу Ратмир. «Вот я Евсея лукьяновичу что расскажу, что ты Ерамилу Владимировну погнал, точно нищенку какую». Старик замер с раскрытым ртом, потёр глаза кулаками и вышел на улицу. Увидев меня, едва не бухнулся под копыта Зорьки. «Голубушка!» — завопил дед. Живехонька, радость Радость-то какая! Мы уж не чаяли!» «Тихон!» — послышался со двора густой босовитый голос. «То с кем там?» «Ох!» — старичок подскочил к калитке. «Радость-то какая! Евсей Лукьянч, Жива! Жива наша Ерамила Владимировна!» На улицу вылетел точно заполошный высокий дородный мужчина с большим животом. На нем был долгополый богатый кафтан, поверх накинута длинная шуба. Он подлетел к моей лошади, сгреб меня своими ручищами, стащив с испуганной зорки, который успел придержать Ратмир, и чуть не задушил в объятиях. Жива, жива звездочка наша, душенька, ярочка моя. Грузный мужчина выше меня на две головы плакал как ребенок. Такая реакция меня обескуражила. Я растерялась, не в силах вымолвить и слова. Дядька Евсея затащил меня во двор, куда высыпала куча народу. Через толпу протиснулась пошнотелая женщина в богато расшитом сарафане и меховой душегрее. За ней, как выводок цыплят, семенили три моих сестры. Я узнала их лица из воспоминаний княжны. «Девочка моя!» — всплеснула руками боярня. «Уж нечаяли, мы живой тебя увидеть? Панихиду хотели заказать, а вон радость какая!» Сёстры ревели в голос. Меня целовали и обнимали, лица мелькали, как на ускоренной перемотке. Под этот шум и гам нас с Ратмиром затащили сначала в просторные сени, а потом в большую горницу. Там народ немного подуспокоился. «Как тебе удалось бежать из Словенска?» Дядька усадил меня за скамью, тетушка опустилась рядом, обнимая Глади по волосам. «Ратмира благодарить надо. И если не он, сейчас и панихида была бы кстати». Тетка в закрестилась, по вытирая катящиеся из глаз слезы. "Ну будет, будет", загудел дядька Евсей, «Полно реветь. "Жива наша ярочка. А вы чего здесь?" Зыркнул недовольно начелить. "Собирайте на стол, гостей почевать, до да комнаты приготовьте". Народ набившийся в горницу мгновенно исчез. Остались только несколько сеных девушек да моей сестры, ревевшие до сих пор в голос. "Воды, воды поднесите боярням!» рявкнул дядька. «Чего застыли пнями?» Одна из девушек метнулась к двери. Мужчина подошел к стоявшему у входа Ратмиру. «Не жмись тут, ты гость наш дорогой. За Ярамилу мы перед тобой в долгу». Он самолично проводил юношу до скамьи. «Обскажи, как дело было?» «Ничего не утаивай». Ратмир начал свой рассказ, сёстры вмиг уняли слезы, вслушиваясь в каждое слово. Я же наклонилась к тетке Авдотье. «Почему вы решили, что нет меня в живых?» «Ох, Ярочка, как оно говорят, добрые вести не спешат, а дурные, как ветер, летят. Вчерась в город несколько гридней батюшки твоего объявились. Все изранены, непонятно, как и до Новгорода добрались. Они сказали, что погиб Владимир Мстиславич, что одинец ливонца захватили, а тебя ни живой, ни мертвый никто не видел. Слава богу, жива!» Тетушка снова смахнула слезы, улыбнувшись. «Намаялась бедная старуха, натерпелась». «Ничего, у нас останешься. Мы за тобой, как за родной, ходить будем. В обиду не дадим». Пока дядька Евсей беседовал с Ратмиром, к нам подсели сестры, попросили рассказать, как пережила я нападение. Ахали и охали, закрывая рты ладошками, пока выложила им историю своего спасения. В горницу вошла дворовая девушка. «Авдотья Матвеевна, столы в трапезной уже накрыты», тихо сказала она, склонившись к тетушке. «Евсей, хватит тебе нашего гостя расспрашивать. С дороги они голодные». Дядька и Ратмир поднялись. Мы прошли через сень в трапезную, длинную комнату, где стоял накрытый стол с лавками. От обилия блюд у меня разбежались глаза. Жареные куры и перепела, рыба отварная и запеченная, поджаристое мясо, пареные овощи, пироги, хлеба и булочки, многочисленные кувшины с напитками, ягоды в меду. Живот заурчал, а во рту мигом собралась слюна. Все молчали, ждали, пока мы с Ратмиром насытимся. Лишь когда девушки обнесли всех мёдом, сладким, чуть терпковатым, плелась неспешная беседа. «Великий князь Ярослав Всеволодович подмоги Александру не дал», — опечаленно сказал дядька. «Ток мы со своей дружиной отбивает княжеч клятых тевтонцев. скоро еще отвоюет Славянск, вернут подлань нашу». «Вражины подлые, поди, разграбили все. «Ничего, справим тебе преданное, не обидим». «Владимир, батюшка твой, на княжение самим Ярославом посажен был. Может, и подыщу тебе жениха знатного да богатого, из молодых княжичей». Услышанное точно обухом ударило по голове. «Спорить я не стала, не та ситуация. Однако и уготованная дядька судьба меня не радовала. Не хочу сидеть запертый в хоромах, да и народ славянский ждет подмоги». Невольно чувствовала ответственность за них, переживала за судьбы людей. «Мне во что бы то ни стало, нужно попасть к Александру»,